Часть четвертая. Глава четвертая. Сидеть без дела, когда неизвестно, чем все закончится, было сложно. Тело, пришедшее в себя после той отравы, которой я надышалась, требовало движения. Бутылка воды, заботливо оставленная мне Мансуром, почти закончилась, и на фоне общего бездействия проснулось чувство голода. Я ходил из угла в угол, потом снова садилась и размышляла, пользуясь случаем, что меня, наконец-то, не подслушивают. Встреча с Оракулом страшила, но в то же время я понимала, что мне это нужно самой. Сомнения и надежда вспыхнули внутри одновременно. Если это такой же Оракул, как Анатери, то настройки восстановятся при первом же контакте. Они всегда восстанавливались. И тогда я смогу... я смогу вернуться. Да, Анатеру нам тогда будет открыт путь, но на землю, на землю мы попасть не сможем. Я выдохнул и, закрыв лицо руками, на минуту погрузилась в темноту. Где же Ник, герой чертов? Я хороша. Сижу тут как... А у них там самое веселье. И без меня. Но нет данных. Нет и плана. Не в силах больше сидеть на месте, я вышла за дверь. Ко мне тут же подошел тот самый мальчишка, что отстегивал наручники. Мансур. «Где тут у вас можно что-нибудь перекусить?» Спросила я, мгновенно придумав оправдание. Пацан... Опасливо покосился на мои руки. «Я могу принести пару бутербродов, до утра все равно ничего больше не получится». Я кивнула. «Тащи». Он покачал головой. «Сначала зайдите внутрь, я вас закрою, тогда пойду за едой». «Да ладно, я же не пленница». Мальчишка насторожился. «Я на вашей стороне». Полина не говорила об этом. Забыла, наверное, тут же суета такая. Полина ничего не забывает. Пришлось возвращаться. Я выруглась про себя. Конечно, никто не собирается доверять мне вот так сходу. И пацан получил нужное наставление. Я растянулась на кровати, пользуясь возможностью дать отдых телу. Все равно выбора не было. Вероятнее всего, что Рокотов сам сбежал еще до захвата, либо они его выперли сразу после нашего с маршалом ухода. Для них он опасен. Он не верит в их убеждения. И он, в принципе, бесполезен. Савелий говорит, что грубой силы у них хватает. Значит, могли и выгнать. Но если он вышел за дверь во время комендантского часа, то камеры тут же засекли бы его. Может, это не из-за маршала началась заваруха, а именно из-за Ника? Нет, они бы так рисковать не стали. Наверное. Вспомнилась серая мышь. Тентира. Нужно было как-то выкрасть у нее мой экран, а то слишком много козырей в руках у заразы. Да и просто жалко. Моя ж вещь. Это над ней он сколько трудился. Я села на кровати, бездействие раздражало. Время сейчас текло так медленно, что я буквально кожа ощущала секунды. Беспокойство Ники не давало покоя. Вдруг он опять в лапах у этих серых, а я даже ничего не могу сделать. Полина не выпустит меня, а ее соглядатые не дадут мне ступить и шагу. Я посмотрела на свой браслет Надеть камуфляж? И что дальше? Добраться до двери? Сбежать? Куда? Искать Рокотова? Где? За стенках службы безопасности? На самом верху? Нет, Полина быстрее доведет меня до верхушки. Да и встреча с Оракулом мне нужна. Пусть даже такая, где я наживка. И все же, кто такая Полина? Нет-нет, откуда у нее эта особенность? Как она ее получила? Я снова посмотрел на браслет. Задумчиво погладила пальцами камни. Гладкая поверхность льнула к ним, отзываясь на ласку подушечками почувствовала ямку от выброшенного навигатора и снова вернулась мыслями в тот день на берегу реки под тремя лунами. я была, выдернула себя из воспоминаний и снова подумала о Полине. Если все пройдет хорошо и у них получится захватить командный центр, то жители Санары легко поверят в ее принадлежность к Оракулу. В сравнении с нынешним правителем у старухи было явное преимущество. Стоило ей только снять очки, и вся Санара падет на колено перед новым Оракулом. «Но зачем тогда ей я?» Она сказала торговаться с Ульдемаром, «Узнать у Оракола зачем я ему?» «Стоп!» «Но он обо мне даже не знает. Что она имела в виду? И что значит торговаться, если они собираются свернуть Вальдемару шею?» «Или нет?» «Черт, я ничего не понимаю!» «Отчаянно не хватает фактов!» Размышления прервали. В проеме открывшейся двери показался Колдер, Из-за его спины выглядывало любопытное лицо Мансура. В руках мальчишка мял бутерброд. Хм, хотелось получить его целым, но, видимо, не вариант. Полина велела привести вас. И многословность посланника воодушевляла. Вряд ли мне удастся по дороге выяснить обстоятельства, но попробовать стоило. Мансур сучил мне в руки рассыпающийся хлеб и сыр. И я благодарно кивнула ему, обходя колдера. «Похоже, что-то случилось», — начала я. Мой спутник вежливо сделал вид, что не услышал вопроса. «Пришлось пояснить». Я к тому, что вроде меня не собирались привлекать. Вам все объяснят на месте. Сухо, но доброжелательно. Неплохо. Я откусила и бутерброд. Сыр заскрипел на зубах. Нелегко было? Колдор покосился на меня. В детстве, уточнила я. Не слишком весело. Хмуро сдвинутые брови и взгляд в пол. Его легко сбить вроде. Полина рассказывала, что случилось, но не рассказывала, как вам удалось выжить. Молодой человек пожал плечами. Выжили, все тут. О чем рассказывать? А откуда продукты, вещи? Он поджал губы. С других уровней. Я хотела засунуть остатки безвкусного бутерброда в рот, но удивленно задрала брови. С других уровней? Осуждаете? Он даже не дал мне ответить, принявшись яростно доказывать свою правоту. А чем прикажете кормить всех этих выживших людей? Детей, а? Да, мы воровали. Да, нас с детства этому учили, Иначе было не выжить. Понимаете вы? Он остановился, и я остановился тоже. В глазах парня застыли гнев и обида. Мы могли только воровать и учиться. Учебников у нас было в достатке. Так что, если посмотреть, то из всех жителей Санары мы самые образованные. Я подняла руки, сдаваясь. Крошки оставшегося хлебного мякиша посыпались на пол. — Эй, эй, осуждаю. С чего ты взял? Парень замолчал и покачал головой. — Пойдемте. Вас ждут. — Нет, я все понимаю. Просто выглядит все это не слишком правдоподобно. Как можно... Я аккуратно выбрал слово «брать» и «быть незаметным». «Вообще не представляю. Они же там тоже не дураки. В камеры смотрят, патрули на каждом шагу». «Мы не используем коридоры», — усмехнулся он, и я, наконец, увидел в его глазах превосходство знающего. «Но любая станция дышит». Мой сопровождающий замолчал, очевидно решив, что и так много сказал. Замолчал и я, засунув для правдоподобности оставшийся сыр в рот. «Дышит». «Дышит, черт побери, и дышит она через систему вентиляции». А разве во время эпидемии не прикрыли воздушные каналы? Колдер молча шел, не собираясь отвечать больше на мои вопросы, и пришлось додумывать самой. Даже если перекрыли, то что? Правильно, они просто вскрыли их, как консервную банку. И это никто не увидел, потому что в системе воздухоотводов нет камер. Гениально! Пришлось это признать. Ну, Рокотов, надеюсь, что ты тоже до этого додумался. Доведя до пункта назначения, Колдер оставил меня у приоткрытой двери и удалился. В комнате видеонаблюдения было оживленно. Спорили не двое, не трое. Похоже, здесь собралось приличное количество народа. «Знаешь, Серый, завидуй молча», — обращался со смешком один из спорщиков. «Если тебе девушки не жалуют, то не я в этом виноват. С твоей рожей даже алкашка не поможет». «Только это не меня застали без штанов в общем коридоре поутру», — без намека на шутку ответил второй. «Это было недоразумение», — открыто засмеялся первый. «Ага», — включился в спор еще кто-то. «Недоразумение по имени Алиса. Ну ты, придурок, Вэлл, нашел чью жену утяжить. Ссориться с начальником смены себе дороже». «Мальчики, у нас гости, а вы о бабах», — прекратила споры Полина с сухим смешком. «И мне пришлось войти». Помимо операторов пятеро мужчин. Один из них, высокий, широкоплещий, сидел верхом на стуле около Полины спиной ко входу. Он обернулся ко мне, позволяя оценить мышцы поистине бычьей шеи, и, предупреждающий зло, сверкнул глазами. Лицо незнакомца пересекал давно заживший шрам. Он тянулся корявым червяком от подбородка через уголок рта к правому виску. «Пришла», — констатировала Полина. «Молодец. Проходи, садись. Уступи ей место, Сережа». Шрам легко перекинул ногу через сиденье и развернул стул на ножки, держа за спинку пальцами а сам отошел к стене и демонстративно оперся на нее, сложив руки на груди. Я смерила его веселым взглядом, оценивая характер, и села. «Ты не говорила, Полина, что гости очень даже ничего?» Я даже не взглянула в сторону говорившего безошибочно угадав в нем любителя чужих жен. «Я думала, что-то случилось», — обратилась я к Полине, давая ей свободно прочитать в моих мыслях, что я думаю о ее цирке. Спину неприятно жгло чужим взглядом. «Ошибаешься», — Полина сжала губы, — «ребята по-доброму лаются. Это расслабляет перед делом, а дело у нас есть, и у тебя есть тоже». Я молча ждала, когда она озвучит, наконец, цель. «Нет, каракулу пойдем попозже, как и планировалось, но как не воспользоваться такими талантами, имея под рукой ту, которая существует наши мечты?» Смысл фраз был еще более непонятным, чем сама формулировка просьбы. Точнее, на просьбу это не походило вовсе, скорее на торг. Я не стала спрашивать, ожидая, что старуха сама пояснит. «Нам нужно, чтобы ты сделала невидимым один из челноков». Тишину, повисшую в комнате, вдруг разрезал звук сирены. Пройдясь по нервам, я вздрогнула и, как и все, обернулась к динамику. Один из операторов виновато посмотрел в ответ. «Простите, я случайно». «Будешь так ложать, Димыч? Долго здесь не продержишься», — Буркнул Сергей, и мне стало немного понятнее, кто главнее. «Эрика», — напомнила о своей просьбе Полина. Я переводил взгляд с одного заинтересованного лица на другое, отмечая в основном недоверие, любопытство, даже страх. Только стоявший позади шрам не давал рассмотреть его, и мне пришлось подниматься и переставлять стул. Все терпеливо ждали. Вопросов никто не задавал. Более подробных пояснений тоже. Тогда я сама решила уточнить. «С чего вы взяли, что я умею делать то, о чем вы просите?» «Умеешь», — безапелляционно ответила Полина. Я задумчиво покусал уголок рта. Я не привыкла ввязываться в те дела, о которых ничего не знаю. От тебя не слишком-то много и нужно, чтобы посвящать тебя в суть дела, прогрохотал шрам. Я довольно растянула губы в ухмылке, а он, напротив, верно поняв, что я имею в виду, нахмурил брови, выдвинул квадратную челюсть, от чего его шрам натянулся и побелел. Ну-ну, Сережа, не стращай девушку. Полина махнула рукой, и я посмотрела на ближайший экран. Вот в этом ангаре хранится три шаттла на случай экстренной эвакуации станции. Я прикинула численность населения Санары и поняла, что на шаттлах предполагается спасти только верхушку. Да, ты права, даже Сава о них не знает. Библиотекари, знаешь ли, по мнению Вальдемара, не входят в состав необходимых людей. Но эти огромные монстры нас не интересуют. Неповоротливые бегемоты. А вон в том уголочке стоят два челнока. Плюшечки такие, видишь? Я кивнула. В огромном ангаре они смотрелись словно игрушки. «Вы хотите угнать одну из них? Зачем?» «Полина!» – предупреждающая осадил открывшую рот старуху Шрам. «Я не знаю твою гостью. У меня нет гарантии, что она не шпионит на Вальдемара или Савелия. Я не собираюсь посвящать ее в цели. Достаточно знать, что мы возьмем ее с собой». «А знаешь, ты прав. Я решил не церемониться с этим перекачанным идиотом. Я вообще никуда не собиралась». И, пожалуй, лучше пойду посплю немного. А тот та дрянь, который вы меня накачали, до сих пор туманит голову. В комнате запахло грозой. Полина молчала, ожидая, чем закончится наш молчаливый поединок. «Красотуля!» — встрял любитель чужих жен. «Так это ж то, что нужно. Серый, я тебе очень нужен. Хочу показать девушке местный буфет, пока у нее туман в голове». Мазнула по герою-любовнику взглядом. «Я собиралась поспать, а не поесть». «Так я ж только за!» — улыбнулся он. «Хорош языком болтать, Вел. Well. другим «Другим-то болтать не дают!» — наигранно пожаловался герой, и засмеялся всех, включая меня. Шутка разрядила обстановку, даже дышать в комнате стало легче. «Эрика, мы, конечно, можем справиться и без вас!» — взялся пояснять сидевший рядом с Вэллом well, мужчина. «Но с вами все пройдет быстрее и, надеюсь, безопаснее. Полина нам обещала. Неужели вам самой не хочется на землю? Взглянуть хоть глазочком!» «Рэй, ты-то чего?» — Да обойдемся мы без нее, — взбельнился Сергей. — Как в прошлый раз? — спросил спокойно рай — Как-никак, обойдемся, строит из себя целку. Не будь бабы, я... Я в раз скипела, даже в глазах от гнева потемнело. Поднялась так резко, что стул отъехал на шаг и упал, громыхнув спиной об пол. И в тот момент, когда звук падения совпал с Полинным скриком Сергей, я была уже около амбала. Серый не ожидал нападения, поэтому первый удар поймал левой скулой. Но второе мне сделать не удалось. Его лапище перехватило мое запястье, а вторая уже скомкала мою куртку на груди. И я, не дожидаясь продолжения, ударила ему по голени ботинком, основанием ладони по носу, снизу вверх. И уже после врубила шокер. Не на полную, обещала же не калечить полиняных пешек. Но так, чтобы проняло до печенок. Я и бил это так, для того, чтобы поставить на место. Ешь ты бабу нашел, да еще и целку, урод». Глаза его сузились, но держался гад до последнего. Шрам совсем побелел, и ненависть во взгляде затопила боль. «Не трогать!» – Полина осадила подступивших сзади мужчин. «Она знала, что я не доведу до финала». «Эрика!» Я отпустила камень на браслете и попятилась к столам, занимая более выгодную позицию для защиты. Шрам рухнул на пол и замер без движения. Опасливо обходя меня, к нему бросился Вэл, но увидев, что друг приходит в себя, вернулся к Полине. «Ты говорила, что гости безопасно», — бросил он ей в обвинение. Сережа перегнул палку, за что и получил. Упомянутый шрам зашевелился, посмотрел на меня нечитаемым взглядом и, приподнявшись с помощью Вэллы, уселся на полу, оперевшись спиной на стену. Глаза Сергей приоткрыл, дыхая, нос зажал, останавливая кровь. Я наблюдала за ним, стараясь держать в поле зрения остальных. Напасть могли лишь из-за стола, но я надеялась, что все же не станут». Вдруг плечи Амбала вздрогнули и мелко затряслись. Я напряглась. «А ты говорил, бабы меня не любят, Вэл, гнусаво проговорил Сергей, хлюпая носом, и я поняла, что он смеется. Засмеялись и остальные, улыбнулась даже Полина. Мне совсем не хотелось смеяться, но так как атмосфера снова перешла в дружеское состояние, можно было хотя бы спокойно сесть обратно. Рэй учтиво подвинул мне стул. «Ну, судя по всему, я вам не подхожу», — я обращалась к Полине, но все в раз затихли. «Подходишь», — ответила та, помолчав. «Да, Сережа?» Мужчина за моей спиной поднялся с пола, и я увидела боковым зрением протянутую широкую мозолистую ладонь. «Только чур без шокирующих плясок, детка», — проговорила миролюбиво, ловя мой оценивающий взгляд. Я протянула руку и крепко пожала его ладонь в ответ. «Еще раз назовешь меня как-то, кроме как по имени, я вскипячу тебе мозг», – растянул я губы в хищной улыбке. «Заметана, детка!» Не сдался он, то уже улыбаясь, и я поняла, что быть мне деткой до самого момента перехода.